Когда Фабриций кончил завтрак, он сказал Людовику в полголоса, «Мне нужно поговорить с вами». «Ваше превосходительство может спокойно говорить и при ней». «Хорошо. Так вот что, друзья мои», — сказал Фабриций решительным тоном, «со мной случилось несчастье, и мне нужна ваша помощь. В этом деле нет ничего политического. Я просто убил человека, который хотел меня заколоть за то, что я разговаривал с его возлюбленной». Бедный молодой человек, сказала хозяйка. Ваше превосходительство может рассчитывать на меня, воскликнул кучер, на лице которого отразилось чувство живейшей преданности. Куда ваше превосходительство хочет теперь ехать? В Феррару. Хотя у меня есть паспорт, но я предпочел бы не разговаривать с жандармами. Пока они разговаривали о разных мелочах, вошел муж хозяйки. Антоний, сказала она ему. «Этот господин — друг Людовика. С ним случилась неприятность, и ему надо бежать в Феррару». «Что ж, мы переправим его», — сказал муж самым вежливым тоном. «Ведь у нас есть лодка Карла Иосифа». Наш герой был в изумлении от той удивительной доброты, которую проявили по отношению к нему эти крестьяне. Все меры предосторожности, чтобы Фабриций не вызвал никаких подозрений в глазах соседей, были приняты. Людовик бесцеремонно открыл шкаф мужа-трактирщицы, и Фабриций скоро оказался одетым в платье богатого деревенского буржуа. фабрицы с Людовиком вышли из трактира. Им пришлось перейти более двадцати рвов и канав. Через самые широкие из них были перекинуты длинные доски. После перехода Людовик эти доски снимал. Когда они перешли последний ров, они остановились. «Передохнем теперь», — сказал Людовик. «Теперь жандармам вас не догнать». Э, да вы и побледнели очень!» «Я захватил с собой бутылочку водки». «Это будет очень кстати», — сказал Фабриций. «К тому же рана на ноге начинает побаливать. В полицейском участке я здорово был напуган». «Еще бы», — сказал Людовик. «Я даже не понимаю, как вы решились войти в окровавленные рубашки. Что касается раны, то я немножко в этом деле понимаю». — Я уложу вас на ближайшей мельнице, и мы там посмотрим. Вам, конечно, лучше знать, но мне кажется, что надо было бы отправить письмо герцогине, чтобы все рассказать ей. — А как же доставить письмо? — А на той мельнице, куда мы идем, мы найдем парня, который в полтора дня доставит его в Парму. Когда они дошли до рощицы, где росли альха и ельник, Людовик исчез на целый час в поисках чернил и бумаги. И, вернувшись, нашел Фабриции в глубоком сне. Фабриций тут же написал два письма. Однако из опасения, что они могут быть перехвачены шпионами графини Раверсии, было решено, что Людовик эти письма перепишет своей рукой и что посыльному будет дан маленький клочок бумаги, на котором рукой Фабриции будет написано по-французски Верить А и Б. Когда Людовик окончил переписку. Фабриций поставил на последней строчке те же буквы «А» и «Б». Когда лодки приплыли на расстояние человеческого голоса, Людовик окликнул лодочников условными именами. Они ничего не ответили и пристали к берегу на пятьсот сажен ниже. «Я к вашим услугам», — сказал Людовик Фабрицию. «Если хотите, я сам повезу письма в Парму. Не то провожу вас до Феррары». — Я не решался просить вас об этом, — ответил Фабриций. — А там мне нужно будет сойти на берег и проникнуть в город, не показывая паспорта. Сознаюсь, что мне не весьма приятно путешествовать под именем Джилетти, и никто, кроме вас, не сможет мне достать другой паспорт. — Отчего вы не сказали мне этого в казаль -Маджиоре? Я знаю одного шпиона, который продал бы мне превосходный паспорт. Один из грибцов взялся доставить письма в Парму, а Людовик заявил, что он достаточно силен, чтобы управиться с лодкой вместе с другим грибцом. Более десяти раз они вынуждены были прятаться между островками. Три раза пришлось высаживаться на берег, укрываясь от полицейских судов. Людовик воспользовался этими минутами отдыха, чтобы прочесть фабрицию свои стихи. Чувства в них были довольно сильны, но выражены крайне туманно. Это противоположно тому, что мы наблюдаем в высшем свете. Там все умеют выражаться в изящной форме, но сердца их пусты. Фабриций предложил Людовику исправить орфографические ошибки и понял, что большего удовольствия он действительно не мог ему доставить. «Надо мной смеются, когда я показываю свою тетрадь», — сказал Людовик. «А теперь им не к чему будет придраться». Орфография не создает гениев. Только через два дня Фабриций высадился на берег недалеко от Понте Лаго Оскуро. Весь день он прятался в конопляннике, пока Людовик искал квартиру в Феррари. Вечером Фабриций въехал в Феррару и остановился у бедного еврея. Он должен был нанять лошадь, так как ходить совсем не мог. Жара и воспалившиеся рана в плече, Вызвали у него лихорадку. Хозяин квартиры привел надежного хирурга, на молчание которого можно было рассчитывать. Однако, поняв, что тут пахнет деньгами, врач сказал Людовику, что совесть обязывает его довести до сведения полиции о подозрительных ранах молодого человека, которого Людовик называл своим братом. Людовик холодно намекнул этому честному хирургу, что если он вздумает поддаться внушениям своей совести, то будет иметь удовольствие встретиться с ним, Людовиком, который не постесняется открыто напасть на него с ножом в руке. Тем не менее положение показалось им внушающим опасение, и фабрицы с Людовиком решили скрыться как можно скорее. Времени терять не приходилось. Людовик сказал еврею, хозяину квартиры, что он хочет покатать своего брата. И когда тот отправился за экипажем, друзья наши вышли из дому, чтобы больше туда не возвращаться. Выехав без лишних приключений из Феррары, они отправились в Болонию. Людовик знал там двух или трех слуг, и было решено, что он представит им Фабриции как своего брата, который хотел бы поступить на место в какой-нибудь хороший дом. Приехав в Болонию, Фабриции почувствовал себя очень утомленным, и, не решаясь без паспорта отправиться в какую-нибудь гостиницу, вошел в огромную церковь святого Петрония. Здесь было прохладно, и он почувствовал себя несколько лучше. Его вдруг охватил религиозный экстаз, и он долго пробыл в этом умиленном настроении. Фабриций молился об отпущении ему разных прегрешений. Но замечательно, что ему и в голову не приходило отнести к своим грехам намерение сделаться архиепископом только на том основании, что граф Моска был первым министром и находил это место и связанное с ним положение наиболее подходящим для племянника герцогини. Этой чертой своей религиозности он был обязан и иезуитскому воспитанию. Религия отнимает всякое мужество думать и воспрещает, как великий грех, углубление вопроса личной совести. Если бы Фабрицию предложили заплатить 100 луидоров за место первого викария пармского архиепископа, то он бы с отвращением это отверг. Но у него не хватило ни логики, ни ума, чтобы усмотреть во влиянии графа Моска тот же подкуп. В этом и заключается величайшее достижение иезуитского воспитания. Когда Фабриций вышел из церкви, Он нашел Людовика, сидящим на ступенях обширного каменного перестиля на площади перед церковью Святого Петрония. Все идет как нельзя лучше. Я нанял помещение у жены одного из моих друзей. Она при хорошенькой женщиной и в прекрасных отношениях с одним из главных полицейских агентов. Завтра я заявлю о похищении наших паспортов. Заявление будет принято, и мне придется только оплатить пересылку письма которой полиция сама направит в Казальма-Джиоры. Она справится, проживает ли там действительно Людовик Сан-Микейли, у которого есть брат по имени Фабриций, находящийся в услужении у герцогини Сан-Северина в Парме. Таким образом мы будем спасены. Это сообщение Людовика показалось Фабрицию каким-то откровением, и Фабриций не приминул снова вернуться в церковь, чтобы помолиться и поблагодарить за неспосланное чудо. Он даже купил свечи и сам их зажег перед знаменитую Мадонную Чимабуэ. Когда Фабриций вышел из церкви, он почувствовал страшный голод. — В трактир не стоит заходить. Пойдемте лучше домой. Наша хозяйка купит нам чего нибудь позавтракать. — Нет, я не могу еще целый час терзаться голодом, — засмеялся Фабриций и зашел в первый кабачок неподалеку от церкви Святого Петрония. К великому своему удивлению он увидел за соседним столиком Пеппе главного камердинера своей тетки, которого послали когда-то ему навстречу в Женеву. Фабриций сделал ему знак, чтобы тот ничего не говорил. Потом, наспех позавтракав, он поднялся. Пепе вышел вслед за ним, и наш герой третий раз вошел в церковь Святого Петрония. Людовик из скромности остался на площади. — Что вы, монсеньор? как же ваши раны? Герцогиня ужасно беспокоится. Она думала, что вы лежите мертвым на каком-нибудь из островков По. Я должен немедленно послать к ней курьера. Уже шесть дней я вас разыскиваю и за три дня обыскал гостиницу Феррары. Вы привезли мне паспорт. — Целых три. Один с именем и всеми титулами вашего превосходительства, другой с вашим именем, но без титулов, а третий с вымышленным именем Жозефа Босси. Притом каждый с двойным местом назначения, в зависимости от того, захотите ли вы отправиться во Флоренцию или в Модену. Граф хотел бы, чтобы вы остановились в гостинице Пелегрино. Хозяин этой гостиницы его приятель. Фабрици. Как бы случайно направился к правой стороне церкви, и опять его молитвенный взор обратился к Мадонне. По выходе из церкви Пепе заметил, что Фабриций дал двадцатифранковую монету первому попавшемуся ему нищему, и тот разразился такими криками благодарности, что привлек к себе внимание всех попрошаек, толпящихся на площади Святого Петрония. Это приняло форму целого нападения. Фабриций ускорил шаг и едва успел отделаться от этой грязной нищенской толпы. Две женщины не отставали от него до самых Сарагосских ворот, через которые он вышел из города. Они ушли тогда, когда Пепе погрозил им своей палкой и бросил несколько монет.